Глава десятая. Ферин нашелся у обгоревшего дуба. Он сидел на лошади и крайне задумчиво рассматривал последствия выкуривания лешего, а при нас, так и вовсе возмущенно всплеснул руками. «Где вас носило так долго? Я уже пол леса объездил, пока вас искал». По грустным глазам труса становилось понятно, что так оно и было. Да так, с местным шутником потолковали, я кивнула на привязанную к седлу орка голову нечистика. Теперь можно и в город, далеко еще до него. Без понятия, вор развел руками. Мы заблудились, я не узнаю лес вокруг. По моим подсчетам, мы уже должны были выехать на лесную дорогу, а уже она прямиком к подласкам ведет. Проклятый туман! Скорее уж, проклятый леший. Я задрала голову и со вздохом оценила верхушки ближайших деревьев. «Подожди, сейчас залезу и осмотрюсь». «Или просто на запад поедем, а потом разберемся, далеко ли мы отклонились, когда из леса выедем», – неуверенно предложил Ферин, тоже посмотрев на дерево. Но я уже встала в седле и полезла вверх, как белка, перебирая всеми четырьмя конечностями. «Осторожнее там», – донеслось вслед от Рута. «Хрен его знает, кто еще тут водится». «Во-первых, обижаешь». «Во-вторых, рядом с Лешем обычно никто из нежити не селится», ответила я, но стала двигаться осторожнее. «Так, на всякий случай». С верхней ветки, уже тонкой, но еще способной меня держать, я видела не так и много. Но как минимум определила, где западнее нас лес сходит на нет. Да и полоса с верхушками пониже уж больно походила на дорогу. А еще на небе не было ни облачка. Это обнадеживало тем, что нам не придется снова искать дорогу под непроглядным ливнем. Не ахти что, но уже что-то. Спускалась я чуть медленнее, чем карабкалась вверх. Но в седле все равно оказалось довольно быстро, тут же указав направление движения. «Нам туда, поищем дорогу». «А как вы лешего нашли?» – Ферен с любопытством рассматривал голову нечистика. «Странно, что ты и сам его не заметил» я пришпорила хель, выбирая путь посвободней. А вообще, это профессиональная тайна. Пару раз я замечала, как из замшелых стволов показывались крошки дриады, испуганно перешептываясь и прячась при нашем приближении. Бояться, я указала на робких лесных духов. «Лешего они боялись больше», усмехнулся руд. «Наверняка он много их сожрал за свой век». Да, ты прав. Я пристала в седле, всматриваясь в лес впереди. Как-то уж больно активничали там дряды. Что они делают? Остановившись, мы с удивлением заметили, что под копытами лошадей была рассыпана брусника, похожая на капли крови в мхе. Где они взяли ягоды в конце апреля? Сложно даже представить. Но зрение нас не обманывало. Брусничная дорожка петляла между деревьев, забирая немного вправо от нашего маршрута. «Рискнем?» – я оглянулась на товарищей. «А что мы теряем? И так заблудились!» Ферин вздохнул и свернул на такую провокационную тропинку. «Поехали!» «Знаешь, у меня, кажется, развивается ненависть к словам «я знаю короткую дорогу»» Я тронулась за ним. «Давай поедем дальше с самой длинной, но по тракту» Дорога легла под копыта лошадей совершенно внезапно, будто ее подбросили, как и бруснику до этого. Ого, спасибо! Я оглянулась на перешептывающихся дриад и помахала им. Обменялись, услуга за услугу. «Да я и сам нашел бы дорогу», фыркнул вор, но ему в голову тут же прилетела ягодка. Просто на это ушло бы больше времени. «На обочине мы остановились на привал, на всякий случай не сходя с неё Все-таки мы проблуждали до полудня, да еще и за лешем хорошо побегали. Ели в задумчивом молчании, разговаривать не хотелось. Да и настроение было несколько мрачным. К городу мы выехали из леса уже в темноте. Недовольный стражник на воротах, довольно помятого и сонного вида, смотрел на нас, как на личных врагов, но все же пропустил, только осмотрев оружие. «Где постоялый двор?» Я вернулась в седло. «Прямо до булочной, потом направо, почти до северных ворот», – послал нас стражник, махнув закованной в латы рукой вдоль улицы. Хотел бы послать совсем в другое путешествие за то, что разбудили на посту, но поостерегся двух клановых воинов. «А ратуша!» – Ферин вышел из-за его спины, немыслимым образом там перед этим очутившись. «На центральной площади!» – Латник оглянулся, но ничего провокационного не заметил. Откроется ближе к обеду. Вот черт, я тронула каблуками бока Хели. Опять ждать. Ничего, подождем, поспим попозже. Зато дядя все о драконах расскажет. Вор быстро нагнал меня, задумчиво вертя в руках палец с видимым трудом. Ты где ее взял? Опешила я. Там. Ферин рассеянно махнул на ворота. Только зачем она мне, даже не знаю. Вот ведь. Моя рука сама потянулась к поясу, и не нашла там рунный кинжал. Я развернулась к вору. Ферин! Прости, я случайно. Он тут же вернул мне клинок. Пытался и палец усучить заодно, но я едва ею же его и не огрела, так что вор просто спрятал свое новоприобретенное оружие под плащ, а потом и выбросил в первую попавшуюся сточную канаву. Свет из окон немного рассеивал тьму, так что вывеска, поскрипывавшая высоко над брусчаткой и сделанная в форме кренделя, Бросилась в глаза сразу, а там уже и постоялый двор был виден. Он сиял, как болото, облуждающими огнями. И народу в таверне на первом этаже было, соответственно, много. Входили мы, не сняв капюшонов, помня, что город теперь принадлежит клану прери Никто из нас открыто с ними не конфликтовал, но и дружбу не водил, так что решили не нарываться зря. На всякий случай, если их окажется много» комнаты есть, я первым делом подошла к хозяину за стойкой. Дородный румяный детина, которому двор явно достался совсем недавно, поднял лишенный всякого понимания взгляд от учетных книг и вперил его в меня, постепенно осмысливая мои слова. «Чего?» «Комнаты. Остановиться на ночь. Есть такие?» — повторила я свою идею медленнее. «Есть», — уверенно кивнул он, просияв только заняты все». «Ты дурак», — на всякий случай уточнила я. «Немного», — согласился хозяин таверны. «А что?» «Подавальщица где?» «Там была». Детина махнул на зал и вернулся к смотрению на полу пустые желтые листы. Не факт, что он умел читать, но смотрел крайне старательно. «Так праздник большой, все занято», — подавальщица, не иначе как мать хозяина, развела руками. Дня через два начнут разъезжаться. Тогда приходите. А пока попробуйте спросить Пораску. Она почти у северных ворот живет. Подруга моей свояченицы. Она комнаты сдает. Синяя крыша да заборчик белый. Не пропустите». «Спасибо». Я уже почти скрипела зубами, пытаясь выяснить хоть что-то. Еще и прери, сидевшие за столом у окна в количестве пяти штук, начали слишком внимательно на нас посматривать. «Ну что?» – спросил Ферин, открыто приобщавшийся к местному пиву за неимением татуировок. «Ничего. Поехали к поразке с синей крышей», – буркнула я. «Ну вот», – вор с сожалением отставил ополовиненную глиняную кружку. «Похоже на организованную преступность вообще-то. Когда специально отправляют гостей на ночлег в отдельную хату, а потом туда следом с лопатами идут, когда те будут крепко спать от сон травы, и погоняла подходящая у этой поразки синяя крыша. «Во-первых, ни хрена не организованная тут преступность. Ты ж посмотри, хозяин не знает, сколько у него комнат свободно. Вон те наемники все еще заказ ждут. Пиво разбавляют, судя по запаху. А во-вторых, почему с лопатами?» – удивился Рут. «Потому что никто из кланников лопатой не стал бы голову отрубать», – усмехнулся Ферин. Это оружие, скажем так, неспецифическое, а значит и неопознаваемое для воина. Слушай, тебе самому надо заняться организацией местной преступности с такими идеями. Я толкнула вора локтем и пошла на выход. Думаешь? Он серьезно задумался, встрепенувшись лишь в седле. Нет, я так не могу. Я своих нанимателей не кидаю. За двенадцать золотых в один голос уточнили мы с Рутом. «С доплатой!» – Ферин многозначительно поднял указательный палец. Синяя крыша в наличии была. Белый заборчик тоже. Поразки не было. Вернее, какой-то шорох за дверью после стука был, но нам никто не открывал, да и отвечать не спешил. «Дай-ка я попробую!» Ферин бросил тщетные попытки заглянуть в высокое окно и поднялся на крыльцо. «Уважаемая поразка!» Нам вас на постоялом дворе порекомендовали, как очень ответственного арендодателя жилой площади. Чего? Раздалось удивлённое из-за двери. Наговаривают. Мы комнату снять хотим, не сдавался вор. Вам не сдам. Она на мгновение мелькнула в ближайшем окне, оценивая нашу разношёрстную компанию опытным взглядом. Почему это? Только пусти воинов в дом, камня на камне не оставите. Воодушевилась женщина, судя по голосу, сама способная разнести не только дом, но и нас. Да еще и степной орк! Как пить дать снасильничает! Мы с Ферином обернулись на Руто, крайне заинтересованные таким поворотом. Он непонимающе пожал плечами. «Я что, ненормальный?» «Не, я сам побоюсь к ней в дом заходить. Женщина, оставь свои фантазии при себе!» «Что, не будешь?» Как-то вроде даже разочарованно уточнила она. «А что, деньгами не берете?» Я задушила смех и решила прояснить вопрос от греха подальше. «А то орк сейчас сбежит, а второй мужчина категорически женщин боится. Я тут одна останусь. Уж простите, но меня такой способ оплаты не устроит. Давайте договоримся на золотой за комнату на сутки и завтрак». Внесла я максимально щедрое предложение, чтобы она не отказалась. «И все? От меня больше ничего не нужно?» Женщина отперла дверь и высунула в приоткрывшуюся щелку голову, критически нас осматривая. «А вы еще что-то хотели?» Ферин на всякий случай попятился. «Нет, хочу быть уверена, что мне ничего не грозит». «Вот просто на корню отрезала всякую угрозу», – буркнул Степняк. «Совершенно ничего», – подтвердил вор. Раска отмахнулась от него, мол, сама вижу, что от тебя ничего не дождешься. Меня пробрал смех. Хозяйка дома оказалась вполне приятной женщиной чуть за сорок, немного пышной, что никак не мешало ее подвижности и неистекаемой энергии. Кокетливо кутаясь в шаль поверх чрезмерно облегающего домашнего платья, она быстро накрывала на стол поздний ужин, хоть мы и заверяли, что нам это не нужно. «А может, ты дракона видела недавно? Он на запад должен был недалеко пролетать, пару дней назад», спросила я, сидя на кухне с чашкой чая. «Давно уже не пролетал здесь наш спаситель», Параска поставила на стол тарелку с мочеными яблоками и села, подперев щеку кулаком. «Уберег нас всех от лютой смерти и больше не показывался». «Это как? Я едва не поперхнулась». Года три назад это приключилось. Она будто невзначай, просто поправляя постоянно сползавшую с плеч шаль, подвинулась по лавке ближе к руту. Такая гроза разыгралась, что маланьи в землю били, аж поля за стенами гореть начали. Думала уже, что конец городу настал. Все ближе и ближе туча наплывала. Вот-вот разорвало бы нас на малюсенькие кусочки, да и спалило бы дотла. И вдруг в небе черные крылья развернулись, все небо заслонили. Ну, все, думала, еще и дракон нас сожрет. А нет, он штопором вверх взлетел, да молнии, как в него все впились, светло стало, будто днем. И тут же стихла гроза, ни одна молния больше в землю не ударила, а дракон обратно полетел в горы, только дым с него валил коромыслом. «Можно подумать, он вас спасал», — хмыкнула я. «Вот только зачем ему эти молнии понадобились?» «Что хочешь, думай, а только благодаря дракону город и ныне тут стоит. Я своими глазами все видела, так что пусть болтают другие, что хотят, а я точно знаю, что спас он тогда город», — отрезала она. «Бред какой-то, я поставила чашку и поднялась». «Дракон – чудовище, требующее человеческую дань. Не стал бы он спасать город. Либо померещилось, либо ему это для чего-то было нужно. Вдруг он так драконье пламя и получает, измолнии-то». Параска пожала плечами, не споря, и еще немного подвинулась к орку.